Вдруг я слышу, что мужик как-то веселее стал погонять лошадь. Он из того крестится и что-то шепчет в темноте. Точно новую душу вселил он в меня. И действительно, в скорости забрезжил огонек, показался, исчез и снова показался. Спрашиваю мужика, что на дорогу попали? Видать, городок близок? Э-э-э! Отвечает, как прежде, тихо, кратко, но благодушно. Мне хочется его расцеловать от радости и в благодарность за это его краткое эге. Как тебя звать? спрашиваю я его и удивляюсь, как я до сих пор не догадался спросить его об этом. Микита, кратко отвечает он мне. Сейчас это имя приобретает в моих глазах. Особую прелесть. «Микита», — повторяю я про себя. «Э-э-э», отвечает он по своему обыкновению, кратко и деловито. «А мне хочется, чтобы он заговорил, чтобы произнес хоть два-три слова». И стосковалась душа по голосе человеческом. И я начинаю хвалить лошадку. Думаю, быть может, это я заставлю его мужика, то есть заговорить. Какое? Э-е, да и э е, и больше ничего. И Сани, опять начинаю я у тебя, Микита, дюжи добрый, хороший Сани. А он снова свое. Э-е. -э. Тогда я пускаюсь, что называется, на последнее. Ты, Микита, как видно, не любишь разговаривать. Э-е. -э. Я... Смеюсь над его ответом. Мне весело-весело. И так хорошо, словно я клад нашел или открыл такое, чего до сих пор никто не знал. И мне становится необыкновенно весело, и я запиваю. Жена моя уже знает это свойство моего характера. И когда я запиваю, сейчас же со смешком спрашивает. «Нох, очень уж ты распелся. Что, деньги заработал?» По женской логике выходит, что человек может только тогда веселиться, когда зарабатывает. Никак не пойму, почему женщины так жадны до денег. Ведь мы-то работники. Мы именно и должны знать цену копейки. Ну, приехали мы в городок на рассвете. Все еще спало. Огня нигде не видно. Наконец набрели на заезжий двор. Стали стучаться. Долго стучали. Наконец в окошке показался свет. А затем мы услыхали, как кто-то шлепает ногами. Кто там? Откройте, дядя, говорю. Заслужите райское блаженство. Райское блаженство? Переспрашивает он меня, звеня ключами. А в чем собственно дело? А в том, говорю, что мы покойницу привезли, чтобы, говорю, похоронить ее согласно обряду еврейскому. Как говорит? «Кого?» «Мертвеца». «Что значит мертвеца?» «Мертвец, говорю, значит усопший. Мы, поясняю, из деревни усопшую еврейку привезли из корчмы». За воротами тотчас же притихло, только слышно стало, как ноги зашлепали в обратном направлении. Звякнул замок. Захлопнулась дверь. Свет в оконце также потух. «Ну вот!» — кричи, караул. «Меня это взорвало!» Я позвал мужика, и вдвоем мы принялись тарабанить в окна, колотить в дверь. Колотили до тех пор, пока в оконцах снова показался свет и за воротами снова раздалось. «Что вы от меня хотите? Чего пристали?» «Ради Бога!» — прошу я его. «Смилуйтесь!» Ведь мы тут с покойницей. Что за покойница? Жена корчмаря. Какого корчмаря? И как на грех я забыл имя корчмаря. И, и имени его не помню. Но она... Э, э, Хана Михоэль, дочь Рефоэль Хавы. То, то есть... Э, э, Михоэль Хана, дочь Хава э, То есть... Э, «Михоэль Рифуэль хана, дочь ханы! Убирайтесь! А не уйдете, обдам вас водой! Целым ведром накажи меня, бог!» И снова потух огонек.